Восьмая глава. Нежданное письмо. Когда потру, хорошенько выспавшись, друзья проснулись, солнце сияло уже высоко в небе. Ночное происшествие с таинственным хищником уже не казалось таким страшным. Да, не посмел этот хищник и меня слопать, ухмыльнулся мыховая борода. Видно боялся, что моя борода застрянет у него в горле. Сейчас шутки в адрес хищника уже не казались неуместными. Муфта и полботинка единодушно улыбнулись с замечанием маховой бороды. Утренние дела заняли довольно много времени. Главным образом потому, что муфта очень тщательно чистил свою муфту. После легкого завтрака, аккуратно прибрав площадку, друзья уселись в машину и выехали из леса. Торопиться им было некуда, настроение было прекрасное. И они весело помахали вертолёту, зачем-то кружившему над самым лесом. «Трудно поверить, что ещё вчера утром мы не знали друг друга», — сказал Муфта, выезжая на шоссе. «Ещё двадцать четыре часа назад нас вообще, образно говоря, не существовало друг для друга», — добавила Муховая Борода. «Но мы уже успели немало пережить вместе». «Начало, во всяком случае, неплохое» кивнул Пол Батинка. Поглядим, что будет дальше. За дружеской беседой на Ксетралле не заметили, как пролетело время, и совершенно неожиданно для себя они оказались в небольшом городе. Всё-таки классная вещь машина. Восхищённо заметил Пол Батинка. Знаешь, вели себе пальцами и жеми. Раз чихнул, и ты уже в другом городе. Я эти города не люблю сказал моховая борода. По мне, так незачем останавливаться среди пыльных камней. Но погода прекрасная, природа так и манит нас в своё лоно, однако муфта заявил. М-м, всё же придётся ненадолго остановиться. Мне надо зайти на почту, получить письма. Он кратчайшей дорогой выехал на главную площадь и остановился перед почтой. Здесь внимание друзей привлекла толпа, собравшаяся у прикреплённого к столбу громкоговорителя. Лица у всех были страшно серьёзные и озабоченные. Наверное, интересная передача, решил Полботинко. Муфт отожёг плечами и опустил оконное стекло, чтобы послушать сообщение. Теперь и они услышали тревожный голос диктора. Дибадия, Дибадия, Дибадия! читал диктор, подчёркивая каждое слово. "До нашим городом довисла кошачья опасность. Просим сохранять спокойствие и порядок, а также закрыть все окна. За приближающимися к городу кошками ведётся наблюдение с воздуха. О передвижении кошек в поселении будет извещаться по радио. Просим избегать паники и держать собак в запрерти. Добровольцы Кошкаловы могут зарегистрироваться у начальника пожарной охраны." Вот так штука покачал головой моховая борода Надо же чем обернулись наши кошки-мышки В городе чуть ли не осадное положение вздохнул муфта Страшно подумать, что во всём этом виноваты мы Как это мы возмутился полботинка Мы только привязали к машине игрушечную мышку и всё Муфта пропустил замечание полботинка мимо ушей Думаю, мы должны зарегистрироваться у начальника пожарной охраны, сказал он. Глупости, закричал полботинка. Один город мы от кошек спасли, а другие пусть сами о себе позаботятся. В общем, они ни о чём не договорились. Из громкоговорителя послышалась печальная музыка. Муфто отправился на почту за письмами, чтобы дать спорщикам время остыть. Через несколько минут он вернулся. «Сколько писем ты получил?» — спросил Пол-ботинка, который к этому времени и в самом деле уже совсем успокоился. «Одиннадцать», — ответил Муфта. «И еще одно новогоднее поздравление. Я его по рассеянности отправил слишком рано». «Прочитай нам какое-нибудь письмо», — попросил Моховая Борода. «Может, это хоть на минуту отвлечет наши мысли от злополучных кошек». Муфта несколько смутился, но тем не менее принялся разбирать письма подыскивая подходящее. «Послушайте!» изумленно воскликнул он вдруг. «Тут какое-то неожиданное письмо!» «Как это нежданное!» удивился полботинка. «Это письмо писал не я!» растерянно объяснил Муфта. «Почерк совсем незнакомый!» Он быстро разорвал конверт и стал громко читать. «Глубоко уважаемый Муфта!» Пишет вам та самая старушка, которую вы со своими друзьями избавили от кошек. Большое вам всем за это спасибо. Но, к сожалению, случилась большая беда. Вместе с остальными кошками убежал и мой Альберт. И теперь очень печальной и бесконечно тоскливой стала моя старость без Альберта. Я очень прошу вас, верните мне Альберта. Вы легко узнаете Альберта, это хорошенький беленький котик. Он вежливый и скромный, вовсе не такой, как прочие. На шее у него голубой бантик, который делает его ещё краше и милей. Засимы стою терпеливо ожидающий вас и ваших друзей, разумеется, вместе с Альбертом. Сварим какао, и я испеку пирог. Когда Муфта кончил читать, в машине воцарилась тишина. Наконец, муховая борода растерянно пробормотал: "Вот так пироги. Против пирогов я ничего не имею", сказал Полботинка. "Так же, как и против какао. Но кот Альберт не вызывает во мне никаких нежных чувств. Вот и делай людям добро" тяжело вздохнул муфта. Ищи теперь этого Альберта. Да. Поредить из-за этого моя борода. Добавил муховая борода. Делать однако было нечего. Друзьям стало ясно: надо начинать поиски Альберта. Нельзя не помочь старму человеку в беде. Так что? Запишемся у начальника пожарной охраны? Мрачно спросил полботинка. Однако Мухавая брада решил, разумнее всё же действовать самостоятельно. Этому, этому начальнику наткхать на Альберта, сказал он. Он должен думать обо всех кошках, а нам надо поймать именно Альберта. Согласен, коротко заметил муфта. Он сел за руль и прежней дорогой двинулся за город. Значит, мы все трое теперь славные кошкаловы пробурчал по лботинка. Ничего себе занятие. На его замечание никто не ответил. Муфто соседа точно ввёл машину, а моховая борода, опустив голову, задумчиво разглядывал свою бороду, будто и впрямь боялся, что она вот-вот поредит. -вот